Судьба князя Мышецкого. Материалы для третьей книги. По Фурштатской, мимо решетки Таврического сада, прямо в провал Черного Литейного, убегают, фыркая с зеленым газолином, грузовики, увозящие на Садовую два арестованных генералов, министров придворных, пляшет на Невском баба, вся в красном, сама, как костер. «Да, я кухарка, и тем горжусь. Держу я марку, не дешевлюсь». Звонок в передней старинного особняка. Бывший министр Кривошейн, продолжая выкрикивать на ходу. «Неправда! Неправда!» — отворил дверь. И отступил. Красные повязки, патруль ВЧК. «Нам!» — сказали гражданина Кривошейна. — Кривошейна, — ответил им Кривошейн, — сейчас позову. Кривошейн поправил перед зеркалом галстук, прошел в следующую комнату, быстро надел пальто и черным ходом сбежал на улицу, пляшущую кострами и вихрями. Перед ним лежал мрачный Петроград 1918 года. Красногвардейцы постояли в прихожей, подождали Кривошейна. «Не идет Кривошейн», и толкнули двери в гостиную залу. Навстречу им поднялась барственная фигура господина, гладкобритого, немного смущенного. Холодно и строго сверкали стекла его пенсне, да блестел выцветший придворный мундир. «Вы Кривошейн?» — спросили красногвардейцы. «Нет, я только что беседовал с ним. Он пошел отворять двери» ибо прислуга давно разбежалась. Это вы звонили? Так. А вы, простите, кто такие будете? Князь Мышецкий, честь имею. Ваш чин при старом режиме? Тайный советник? Звание при дворе имели? церемонимейстер его величества? А должность? Помощник статс-секретаря государственной канцелярии? Красногвардейцы переглянулись. Кривошеин удрал, а эта птица, видать, тоже контрапорядочная, и быстро решили. «Одевайтесь! Пошли!» «Что это значит? Право свободы, право личности?» «Хватит болтать, гражданин Мышецкий!» И вот они, знаменитые кресты, тюрьма, куда он домогался чести попасть когда-то. Теперь попал, сам того не желая. Я надеюсь, сказал Сергей Яковлевич, что когда кривошеин вам попадется, вы меня выпустите. Я заложник, да? Надейтесь, ответили ему. Эй, Корниенко, забери этого князя контру в монархический сектор. Приобщили. В камере сидел уже генерал Петрищев, известный англоман, грыз желтыми зубами на балдажник стека. За освобождение англомана ратовали теперь немцы. На коленях генерала лежала в раскрытом виде похвала глупости Эразма Роттердамского. — А, князь! — злорадно прошипел Петрищев. — И до вас добрались, большаки! — Говорят, вы с молоду немало оппозиции подпушали. Вот и аукнулась вам днями золотой свободы. Каково? Угостите папиросой, попросил Мишецкий, растерянный. Я оставил портсигар в доме кривошеина. Он удрал, а меня подкинул. Пожалуйста, согласился генерал, первую папиросу вы от меня получите, но здесь тюрьма. И впредь так. Я вам папиросу. Вы же мне половину пайки хлеба. И идет. Двери камеры не закрывались. Монархисты свободно хаживали в гости, вышел и Сергей Яковлевич, осматриваясь. Компания подобралась грамотная, от профессоров с уклоном в монархию до великих князей с уклоном в демократию. В камерах было очень мало еды, но зато очень много книг, от Синеки до Ленина. Монархисты читали жадно словно пытаясь разгадать сложный механизм социальных перемен в России. Особенным же успехом пользовалась литература о французской революции. Бывший премьер-министр Каковцев заведовал раздачей хлебных пайков, крича каждое утро по блатному «Эй, шпана, налетай, птюшки несут!» И тянулись к нему руки бывших министров, бывших сенаторов, бывших генералов и бывших гофмаршалов, наступило то вынужденное опрощение, к которому когда-то сознательно тянулся Мышецкий. Разговор сделался примитивен, как у мужиков, шла тайная игра в карты, песни же пелись за неимением своих уголовные, подхваченные из жизни. «Лежу я сейчас в лазарете, пулю вынули мне из груди». Всяк имеет меня на примете, Что разбойник я был на пути. Отнеситесь к жизни премудро, И печалиться нам не идет. В понедельник блатная лохудра Передачечку мне принесет. А в общем, в тюрьме жилось лучше, чем на воле. Из окошка камеры Сергей Яковлевич увидел, Как текут к морю стылые невские волны, Катят по литейному мосту, Ощетинясь штыками грузовики, где-то слева сияют витые луковицы Смольного монастыря, Петербург, старый парадиз империи, стоит на месте, нерушимо. Мышецкий шестой год был женат на урожденной Булгаковой, в первом браке Хвостовой, шумной и веселой женщине с толстыми бровями. В тюрьме он узнал, что она сумела скрыться за границу, покинув его. «Что делать?» — плакал Мышецкий первые дни. «Мы не декабристы, и наши жены, увы, из них не станется видать Мари Волконской или Элен Трубецкой. Прощай, прощай». Чтобы скрасить одиночество, он тоже записался в тюремную библиотеку, Который заведовал великий князь Николай Михайлович, известный ученый-историк, специалист по эпохе Александра I. На груди великого князя колыхался красный бант, и это ставилось ему на вид монархическими камерами. С этим бантом Николай Михайлович гулял в свое время по Невскому, выступая на митингах. «Меня не расстреляют», — сказал великий князь Мышецкому. «За что?» Я всегда стоял в оппозиции ко двору, занимался историей и географическим обществом России. Приходите сегодня ко мне в камеру. Я буду читать лекцию о последних монтаньярах французской революции, после чего по судачим по вопросу, куда делся император I и кто умер вместо него в Таганроге в 1825 году». Мышецкого вызвали к следователю, товарищу Иосиф Свидание произошло в доме княгини Аболенской, где еще недавно он играл в бридж с гостями очаровательной хозяйки. Теперь все паркеты были выломаны, все кругом заплевано и загажено, как в свинарнике. На диванах с открытыми ртами, в ожидании расстрела, спали арестованные спекулянты и воры. «Вы разве поляк?» — спросил его Иосилевич. «Нет, я русский», — ответил Сергей Яковлевич. «Тогда кто-то за вас хлопочет. Видите, польское посольство требует вашего освобождения, как польского подданного. А я не требую этого, ибо я русский». Через несколько дней вызвали снова. «Какое отношение вы имеете к Германии?» «Никакого». Кроме того, что был женат в первом браке на Прибалтийской немке, урожденной Гюне фон Гойнинген. Вот видите, теперь Германия требует вашего освобождения. Удивлен не менее вас. Но я, повторяю, русский. В камере желтые зубы Петрищева уже догрызали стек. Вы сумасшедший. Как можно? Надо было согласиться на поляка, на немца. Даже от негра не отказываются. Время слов кончилось, теперь пора действовать, только бы выбраться отсюда. И в лютой злости откусил от стека большую щепку. Было очень голодно, кто-то за него хлопотал, но вот посылочку никто прислать не догадался. А законы были жестокие, тюремные, мало кто делился с нищим князем. Сидел он на одном пайке. Среди ночи вдруг залязгали двери, И чистый молодой голос, Разрушая тишину ночи, запел «Гори, гори, моя звезда, Звезда моя вечерняя, Ты у меня всегда одна, Моя любовь, наверная. И тяжело стучали приклады, И неслышно ступали шаги. «Что это?» Спросил Мышецкий, весь в липком поту. «Ничего, князь», — ответил ему Петрищев. «Учитесь же умирать и вы как надо, у кавалергардов его величества». На дворе тюрьмы громыхнул залп. Сергей Яковлевич придвинул к Петрищему свою пайку хлеба. «Пожалуйста», — сказал, — «две папиросы. Я только чуть-чуть откусил, только сбоку». Снова вызвали на допрос. В приемной плакал горькими слезами старый генерал Щербов Нефедович. «Князь, мы присутствуем при гибели великой страны. Первые славянские городища, пение стрел в Куликовской битве, Иван Калита и корона Романовых, Москва и слава громких побед. Где все это? Куда все денется?» Какое страшное время. На этот раз допрашивала женщина, Яковлева. Ваше отношение к интернационалу? Никакого отношения, ответил Сергей Яковлевич. Почему вы поддерживали реакционера Столыпина? Я поддерживал Петра Аркадьевича исключительно лишь в его аграрной политике, успехов которой нельзя не признать. «Россия обрушила на Европу горы хлеба. Россия купалась в хлебах». «Вранье», — сказала Яковлева, — «вы монархист?» «Лично мне», — ответил Мышецкий, — «монарх никогда не мешал. Но я против самодержавия. Поймите меня правильно». Яковлева разгребла перед собой ворох бумаг, долго крутила в грязных пальцах махорочную самокрутку, вчиталась. «В 1905 году», — сказала женщина, — «вы, находясь за границей, передали для нужд нашей партии 15 тысяч рублей. Я не ошиблась?» «Да», — ответил Мышецкий. «Вы не ошиблись, мадам». «Так это вы...» «Я, сударыня, вы мне хорошо отплатили теперь». Яковлева стукнула кулачком по столу. «А если это ты...» Так какого же черта сидишь и помалкиваешь? Имеющий мускус в кармане, сударыня, не кричит об этом на улицах. Запах мускуса сам говорит за себя: Сколько тебе лет? Ты, белая ворона, имел несчастье родиться в 75-м прошлого века. Мы переводим тебя в демократическую камеру. Сергей Яковлевич задержался в дверях. «Извините, всего два слова. Вы плохо кончите, мадам». «Поговори мне, Пентюх, сразу к стенке поставлю». «И еще раз говорю вам, мадам, вы плохо кончите». «Марш! Контра! Вон!» Так он оказался на другой стороне крестов, в демократическом ее секторе, где сидели враги советской власти. Но с другого конца... Эссеры, кадеты, энесы, анархисты и прочие. Поеб здесь был получше, чем у монархистов, но грызня стояла такая, хоть святых выноси жрали один другого поедом, того не учли, того не убили, надо было еще в пятом так, а в шестом году эдок, потом взорвать того, который смеялся, спасти того, который плакал то всего этого кусок хлеба застревал в глотке. «Господа, можете вы хоть ночью не болтать?» Просил Мышецкий, в который раз разбуженный спорами. Ведь это же невежливо. «Ты контрапомалкивай, Грозили ему. «Здесь тебе не департамент дел духовных, а ты не столоначальник». «Погоди, князек, мы еще плясать не начинали. Власть наша еще придет». «Не дай-то, Господи, вам власть! Вы же спать не дадите несчастной России! Все будете блевать и блевать на нее высокими словами о свободе, равенстве и благоденстве народа! Чтоб вас черт всех побрал, господа!» Однажды среди ночи его разбудили анархисты. Потом прибежал левый СССР Утгов, член учредительного собрания. «Дали князю Мышецкому выпить стакан зеленой самогонки». «По какому случаю?» — спросил князь. Ему объяснили, что адмирал Колчак идет на Москву. а ну а но я никогда не состоял по морскому ведомству», — сказал Мышецкий. Однако самогонку выпил с удовольствием. «Эй, демократы липовые!» — кричал утром надзиратель. «Кто дрова пилить хочет?» Тому пайку хлеба прибавим. Эссеры бросали в надзирателя за неимением бомб рваными башмаками. Анархисты мрачно матерились, сплевывая. — А это правда? — спросил Сергей Яковлевич. — Что? Ну вот, паек. И валенки дадим. Один монархист уже согласился. Иди, и будешь пилить с ним на пару. Князь Мышецкий. Представился ему Сергей Яковлевич. «Контр-адмирал Сабанеев», – поклонился в ответ пильщик. «Как жаль, контр-адмирал, что мы не были знакомы ранее. Стали пилить, посматривая на хмурое балтийское небо, сыпавшее снежок в глубину тюремного двора. Сабанеев, мужчина в самом соку, был нетерпелив. Он не давал Мышецкому допилить бревно до конца» до половины кое-как додергает, а потом бревно воздымет над собой. Извините, князь, как трахнет его, только щепки летят. Не стараться же нам за большевицкие валенки. Из вас, контр-адмирал, вижу, что пильщика не получится. А я, князь, с молоду себя в пильщики не готовил. — Кто? — выкрикнул Сабанеев, ломая пилу. Кто у них там флотом теперь командует? Кто миноносцы водит? Сопляки, мечмана или матросы? Вася, Вася, а мне, человеку, который всю службу не сходил с палуб миноносцев, мне говорят, ты, Контра, сиди. А за что? Только за то, что у меня послужной список сплошь из наград состоит? Да, я и не скрывал, горжусь. Я служил России на морях верой и правдой. Так почему же меня сажают? Им надо, чтобы я плохо служил и воевал. Тогда бы и России не было, если бы плохо воевали. Трах! Мышецкий едва успел отскочить. Контрадмирал не пилил, не колол, а просто ломал бревна. Поправив на носу пенсне, Сергей Яковлевич сочувственно заметил. Я понимаю ваше благородное негодование, но не лучше ли вам предложить свои услуги большевикам. Тем более, что пилить дрова честно вы не желаете. Многие у них уже служат. Пусть они, мерзавцы, сами меня позовут, бушевал Сабанеев. А то контра-контра, а флотом матросы командуют. Дело ли. Через несколько дней, польстившись на валенке, Вместо Сабанеева пилил с Мышецким дрова князь Багратион Мухранский, командир дикой туземной дивизии. — А контр-адмирала, выходит, шлепнули? — спросил Мышецкий. — Нет, забольшевичился шкура, — ответил генерал. Сабанеев навестил Мышецкого в демократическом секторе. — Прощайте, Сергей Яковлевич, я сегодня виделся с Дзержинским. Мне возвращают дивизион. А супруга моя, Елизавета Васильевна, как раз передачу мне принесла. Контрадмирал сунул князю пять кусочков сахару. Пейте, князь, сладкий чай. Елизавета Васильевна говорит, что вы друг ее юности. Прощайте, мне не допилы. Постойте, а кто урожденная ваша супруга? Она из рода Тверских Бакунинах. Сабанеев ушел. Сергей Яковлевич остался с кусочками мелко накрошенного сахарку. «Лиза! Лизонька!» — потекли вдруг слезы. «Почему вы меня разлюбили? Все могло бы быть иначе!» Мышецкого скоро выпустили из тюрьмы, взяв с него расписку, что он никогда не примет участие в заговорах против советской власти. Мышецкий с облегченным сердцем дал такую расписку. — Я, — сказал князь, — не возражаю против власти, если ее поддерживает народ. Но я не могу лишь согласиться с вашим лозунгом классовой борьбы. К чему вам это? Неужели вам нужны лишние враги внутри России? Нельзя вырезать сословия людей, давших России великие таланты. — Вы не спорьте, — сказали ему а то снова посадим. Он побрел к себе на фурштатскую, держа под локтем узелок, в котором был завернут его мундир. Этот мундир он пошил себе в 1913 году, к юбилею трехсотлетия дома Романовых. И угораздил его тогда черт напялить этот роскошный мундир, когда он пошел в гости к Кривошеину. Там-то его и зацапали. Валенки же ему оставили. Ногам было тепло. В квартиру долго не пускали. Разговаривали через цепочку. «Кто будете?» Выглядывал из щелки старушечий глаз. «Это я должен спросить вас. Как вы умудрились без ключа и без спросу попасть в мою квартиру? Кто вы будете?» «Пустили». Оказывается, за время его отсидки... Квартира князя из восьми комнат стала коммунальной. Людей рассовали по комнатам мышецкого семьями, а владельцу оставили угловую клетушку, где ранее жила прислуга. Князь обалдел от визга и криков. — Я был юристом, — сказал он. — Я знаю, как применять меру наказания для человечества. Я судил людей на каторгу но еще не догадался никого осудить за коммунальное житие. Мебель его была растащена по разным комнатам, кожаная обивка кресел была содрана, и вся квартира щеголяла теперь в новой молодецкой обуви красного софьяна. Из узорчатого шелка сов и диванов удалые квартиранты пошили себе блузки и рубашки. Это бы еще ничего, даже смешно. Но пропала библиотека, посвященная истории права в России. Восемь тысяч томов на шести языках. Сколько горя! Как это мучительно! Словно кровь вышла из тела. Сразу постарел. Сергей Яковлевич обратился в исполком. И там ему, после долгой канители, дали вместо книг бумажку. Вещи бывшего князя Мышецкого. Обнаруженные в громадном буржуйском количестве распределены губот-советом среди неимущих классов передового пролетарского движения. Бывшему князю оставлено необходимое для нормального прожития человека – стул, стол и диван. Книжки частью уничтожены, как явная контра, а другие переданы в клубы солдат и рабочих швейной фабрики. Непроизводительно ничего не было расхищено. Заплакав, он выбросил ключ от своей квартиры. Заросший бородой, страшный и ожесточенный, Мышецкий ночевал на вокзалах среди воров и спекулянтов. В солдатской вшивой шинели, в тюремных валенках ходил он на барахолку, промышляя чем мог. Однажды княгиня Боритинская. Стыдливо пряча от него кружевные панталончики, сказала на торжеще голода и нищенства. «Что делать, князь? Не подохнуть же нам с вами? Мой кузен уже служит этим бандитам? Ступайте и вы, свет поймет и не строго осудит. Отойдите теперь, мне неудобно разворачивать белье перед вами, князь. Прощайте!» Мышецкий задумался о путях жизни. Можно вернуться в Уренск, где его, наверное, еще не забыли, и затихнуть до времени. Или броситься, очертя голову, прямо в Баусский уезд Курляндии, где понаслышке проживала Алиса с сыном. Там на ферме можно решить, что делать дальше. Но пути дороги его привели в Москву. Здесь он добился свидания с Георгием Васильевичем Чечериным, ставшим народным комиссаром по иностранным делам. Все-таки, думалось, дворянин Столбовой, заветы прошлого. Чечерин вряд ли узнал князя со времени последней встречи в Париже и посоветовал обратиться в наркомпрод, к товарищу Цурюпе. «Поверьте, князь, вас примут, не высекут» не повесят. В кармане у Мышецкого было всего 900 рублей. Это как раз цена трамвайного билета, если только попадешь еще на трамвай. «Вот, садитесь и поезжайте», — отпустил его Чечерин. Поехал. Два дня ничего не ел. Ни крошки. Князя шатало. Тифозные вши ползали по воротнику. Народный комиссар продовольствия Цурюпа выслушал Мышецкого о том, что он был поэт, губернатор, был церемонией мейстер и помощник стат-секретаря. Благодарим, ответил. Но нам это сейчас не нужно. Может, потом? спросил Мышецкий, теряя надежду. Да и потом, навряд ли. А где учились? В правоведении тоже не нужно. Не закон судит у нас, а народ. Вот еще статистика. Имею даже труды. О, -о, о Сразу загорелся Цурюпа. А в какой области? Государственного хозяйства и областной экономики. Вот с этого и надо было начинать, гражданин Мышецкий. Бухгалтером сможете работать по подразверстке. Трудностей много. Но надо заставить деревню накормить город, иначе... Вы же сами понимаете. Иначе нас захлестнут с четырех сторон. Простите, кто нас захлестнет? Окупанты, интервенты, немцы, англичане, французы. Тот же Колчак, тот же Дутов. Давайте договоримся так, сказал Сергей Яковлевич. Я буду бухгалтером при советской власти. А вы же, господин Цурюпа, разбирайтесь сами, пожалуйста, и с Колчаком, и с Дутовым, которых я не имел чести знать и в лучшие времена своей жизни. Был выписан мандат. Дали пять ржавых селедок и две буханки хлеба. В мешке лежало 28 миллионов рублей, выданных на дорогу. Разложив паек на ступенях лестницы... Мышецкий первым делом наелся, вытер пальцы о штаны, ознакомился с мандатом. Полномочия его захватывали и Уренскую область, где он когда-то губернаторствовал. Но эти края пока были захвачены армией Колчака. «Ладно», — сказал князь, без працы, не бенды-кололадцы», — и вскинул на плечи мешок с миллионами. На вокзале, в Гаме и Толчее сразу попал в объятия мужичка. Кургузый тулупчик, на голове меховой триушек. Глаза глядели на Мышецкого такие добрые, такие печальные. «Кирилла Михайлович?» – удивился Мышецкий. «Да, это был старый дипломат Кирилла Нарышкин, известный при дворах Европы лучше, чем в России». Сергей Яковлевич недоверчиво оглядывал его тулупчик. Что вы здесь? спросил. А где же ваша семья? Семья в Париже, а я вот здесь. Неужели вернулись? Именно так, вернулся. Все бегут из России, а вы? Да, а я, если угодно, прибегаю. Я не могу остаться вне России, поймите. И я вернулся чтобы раствориться в ней. Кто теперь отыщет Кирилла Нарышкина? Никто. Я решил пропасть в глубине Отечества. Неизвестный и маленький, но зато русский. Сергей Яковлевич поцеловал его в обе щеки. Как это хорошо. Я тоже в никуда. Видите вши? Это ужасно. Что происходит? Непонятно. Но я, Кирилла Михайлович, вас отлично разумел, только бы дали помереть здесь, на родине. Всю ночь мерзли в одном вагоне. На рассвете Кирилла Нарышкин вскинул на плечо котомку, взялся за палку. В окне виднелась пустынная станция. Зябко дрожал одинокий фонарь, и тропа, едва пробитая в снегу, уводила куда-то в глухую российскую даль. Прямо в жуткую неизбежность глухомани. Сергей Яковлевич, плача, долго смотрел, Как, спотыкаясь и падая, уходил по этой тропе на Рышкин И шел так во мгле рассвета, пока не растворился в ней навсегда. Прощай! Продразверстка. Изъятие у крестьян зерна в пользу революции. И фактически ничем не платят за это зерно, ибо деньги обесценены. Продотрядом командовал товарищ Коперцев, рабочий металлист, человек жестокий и душевный единовременно. К бывшему князю он относился хорошо, ни разу не обидел подозрением, доверял. Между ним и бухгалтером установились ровные отношения, что помогало в работе. А работа страшная. Волчья, на слезах и крови. Вот придет отряд в село, И начинают армейцы втыкать в землю длинные щупы, Разрывают подполы, копают сугробы, ищут зерно. Отдай, говорят, и не греши перед революцией. Косо глядели мужики, выли бабы, Когда уводили со двора последнюю коровенку. Сергей Яковлевич замкнул свою душу на замок, подсчитывал, что взято. Выдавал расписки, но мужики швыряли обратно, подотрисо имя: "Сука очкастая". Куприцов устраивал митинги, говорил о голоде среди рабочих, о всемирной революции, которая пламенем перекинется с России на Европу. И тогда везде будет жить так же хорошо, как в России. Он кричал, что советская власть вынуждена вести продразверстку, как явление временное, на которое нелегко было решиться. Но убедить было трудно. Пустой хлев и амбар, красноречивее всяких слов. Сами же продармейцы сидели на голодном пайке. Коперцев был строг. Ни себя, ни других не жалел. Раз в неделю даст хлеба с маслом помазать, и на том спасибо. Но уже постукивали на задворках деревень кулацкие обрезы, уже летели камни в отряд продармейцев, уже приближался Колчак. Однажды Коперцев отозвал Мышецкого в сторонку. «Яковлеч», — сказал, — «ты бумаги прибереги, коли нужда явится, уничтожь». Дела плохи. Сам вижу, сколько можно трясти мужика, он и без того нищ, а мы его с двух титек сосем и третью ищем. И, сказав так, сунул мышецкому ноган: Возьми, бухгалтер, всяко в нашей жизни бывает. А наших пытать стали: на березу и костер под пятками. Так-то, мил человек, прочувствуй. Сергей Яковлевич оружие взял. «Спасибо», — оценил подарок. «Не кажется ли вам, что мы неверно подходим с одной меркой и к кулаку, и к середняку?» «Типы», — буркнул Коперцев. «Середняка туда и сюда склонить можно. Он и бедняка сторонится, и на кулака оглядку имеет. А наше дело — хлеб революции. Давай, бухгалтер, не будем спорить». «Не стали спорить». Вечером из-за увалов Урала навалилась душная темнота. Завалили в тенях сугробы. Коперцев открыл двери на улицу. Ему из берданки полный заряд в живот врезали. Успел, падая, закинуть дверь на крючок. Закорчился на полу в сенцах. Собрались прод-армейцы. Видать, в Уфу надоть. Тут врача нету. Положили раненого на розвальне. Шура Петров, бывший студент, сел к лошадям. Мышецкий, положив рядом с собой винтовку, присел сбоку розвольней. Поехали. Морозило. Бежала дорога лесом, прядали ушами лошади. С подгалых животов их свисали острые сосульки. В проезжем селе смотрели на прод армейцев, как на собак. Глазами сощуренными в узкие щели от ярой ненависти. «Эй, куда путь держите, нехристи московские?» «Да уфы бы нам!» — отвечал Шура. «Ну-ну, катайте, будет вам и уфа, и лафа!» Стонал Копринцев, задирая к небу жуткое лицо с утонченным от страданий носом. Мышецкий часто снимал ему варежки. Дыханием отогревал черные большие руки. Взглядом, полным отчаяния и тоски, Коперцев попросил князя нагнуться к нему поближе и шепнул. «Спасибо, товарищ». светала уже. Из-под шинели Мышецкий достал пенсне, нацепил его холодный ободок на переносицу, стоял вокруг лес и шевелил лапами, тонко гудели провода, Одичало и пусто замерла природа. Встретился им мужик-порожняк на заиндивелой кобыленке. «Кудыть вас прет лихоманка?» — крикнул. «Стой, московские! Далее вам пути нету. Кулачье встало. Верстай назад, до целы!» «Ау, Уфа?» — растерянно спросил Шура. «Колчак в Уфе. Там вешают вашего брата. Шура вынул из соломы винтовку, вставил обойму, продернул с тылый затвор, потянул за ногу начальника. «Товарищ Коприцев, что делать?» Но молчал уже Коприцев, и мышецкий сложил ему на груди черные, потрескавшиеся от сибирских морозов руки. «Поворачивай, Шура», — сказал князь, — «в отряд, к своим». Объезжали кулацкие гнезда проселками, в снегу, волокли сани на себе, не шли лошади. Строго и спокойно лежал Коприцев в розвальнях, даже не шевельнется на ухабе, уже застыл, намертво схваченный морозом. Так они и выбирались к своим. Ночью прод армейцев нагнали кулаки, засвистели пули. Лошади дернули, понесли по обочине. Шура и Мышецкий полили в кричащую тьму, покрытую матом. Рвали кони, пока не опрокинулись санки. Куда делся Шура, так и не понял Сергей Яковлевич. Но только слабенько щелкнул наган в его руке, и наступила сразу тишина. Чиркнули спичку, прикрыв ладонями трепетный огонек, и осветили лицо князя. Страшная, заросшая бородой и белая. «В очках», — сказали кулаки, — «сразу же да, видать. Тяжело помрешь, Мойша. У нас жалости к большикам нету. Пошли, коммунар, мать твою, растак. Да осинки бы только-только выбраться». Привели в деревенскую избу, посадили на лавку, обыскали. «Гляди-ка!» — удивились. Комунар-то наш с крестом божьим большакам служит? Да ты кто таков, паре, Бухгалтер, продотряда. Как дали в зубы, так и покатился с лавки. Встал, снова сел, а из носа, стекая в бороду, густее струилась кровь. Ах, думал он, вспоминая Нарышкина, может, это и хорошо, погибнуть вот здесь чтобы затеряться в неизвестности, раствориться навеки в этих русских лесах, что шумят за окном. Снова спросили. «Говори, кто будешь, курва?» «Я уже сказал, и не надо, пожалуйста, выражаться». «А тогда жди, придет Исаул, он тебе японскую пытку учинит». Скоро пришел высокий колчаковский офицер. Долго отрихал снег с высоких фетровых валенок. Новенькая портупея поскрипывала на нем. Полушубок был чистенький, из шкур телячьих. Отбросив галик, повернулся офицер к Мышецкому и сказал так. — Ну, добрый вечер, князь. Вот и встретились. Перед Мышецким стоял Ениколопов. — Вот уж не думал я, Вадим Аркадьевич, — Что вы станете офицером? Да и где? В армии Колчака? Что с вами? Вспомните наш старый разговор об алмазах. Этот погон на моем плече. Еще одна грань алмаза. Видите, как сверкает? Да и где же мне быть еще, князь? ениколопов скинул полушубок. Добротный английский френч ладно облегал его располневшую к старости фигуру. «Адмирал», — продолжил он, — «человек вполне демократических убеждений и скоро будет в Москве. А как вы? Может, войдем в белокаменную вместе, ваше сиятельство?» «Я недавно оттуда. Там уже полно демократов. И лишних даже высылают. Например, вас», — усмехнулся Ениколопов. «Например и меня. Согласен». Яниколопов задернул ситцевую занавеску, делившую избу надвое, перешел на таинственный шепот. «Уж вам-то стыдно, князь, стыдно, ведь я знаю вас за человека передовых убеждений, как вы оказались в стане большевиков. Служить России можно разно, вот только бы в России, главное... России давно нет, а есть совдепия. Возразил ему Ениколопов. Николопов. «Любой дворянин сейчас знает, что Россия осталась только за Уралом. Да надвигается со всех сторон на Москву истинно русскими добровольческими армиями». «Это очень печально, что на Москву, сердце всей России, надвигаются русские же армии». «Что мне с того?» – вздохнул Сергей Яковлевич. «Я могу не оправдывать своего поступка». «Но вас, Вадим Аркадьевич, я тоже не оправдываю. Все гораздо сложнее, и я не берусь разобраться в том, чего не понимаю. Но часто мне приходит мысль, а может, так и надо?» «Нет, так не надо», — сказал Ениколопов, снова берясь за полушубок. «Пойдемте, князь, я выведу вас из деревни, ибо другим вашу особу не доверяю». «Слишком много бедствий народу принесли именно вы, прод армейцы. Под звездами, провожая Мышетского на дорогу, Ениколопов долго говорил о переемственности демократий. «Свою мы не можем создать, не доросли», убеждал он князя. «Таким образом, справедливо призвать на глупую Русь демократию из Англии, США, Франции». Ениколопов достал револьвер, «Выстрелил!» Мышецкий судорожно сжался всей спиной, но пуля ушла в глубокий сугроб. «Все!» — показал Ениколопов в сторону деревни. «Я, кажется, вас расстрелял. Пусть так думают. Можете идти, князь, куда угодно. Но куда бы вы ни пошли, вы всегда будете раскаиваться потом, что не пошли вместе с Колчаком. Я не один у него уринчанин». С нами и Геннадий Лукич Иконников. Он был бы рад вас встретить. Кланяйтесь ему от меня. Тогда я сказал: Я кончил. Я ухожу. Я прощаюсь. Сергей Яковлевич скинул три ух с головы. Я тоже все сказал. Кончил. Ухожу и прощаюсь. Два тяжких года, самых трудных в истории советской страны. Сергей Яковлевич прослужил на задворках бывшей империи. По крупице, по зернышку отвоевывая и собирая продовольствие для Красной Армии, отбивался он на все четыре фронта. Многое не нравилось Мышецкому в новой системе, и не всегда ему встречались такие честные люди, как Коприцев, не могли убедить его речи большевиков-комиссаров о будущем светлом рае социализма. Но зато не убедили его и враги, кишевшие вокруг, вроде Ениколопова. Он остался верен себе, иначе самой России и народу, который на свой лад он сильно любил, в величии которого он никогда не сомневался. Эта любовь к России, просеянная тонкой мучицей страданий, помогла ему выдержать и не сбежать. Не раз его подозревали в контре, не раз грозились стенкой, но с угрозами и подозрениями он уже свыкся и научился, как мог, отражать удары судьбы. Сергей Яковлевич видел, как некоторые бывшие сановники из числа лицеистов и правоведов, чтобы спасти свою шкуру, втирались в доверие к новой власти. Больше других вопили на собраниях, носили на груди пышные красные банты, а потом, пробравшись в партию большевиков, сами же и вредили ей по мере своих способностей. Мышецкий не делал этого, не лез вперед с речами, ограждал себя сознательно от общения с такими попутчиками. Они были ему неприятны. Для них он подобрал хорошее веское слово рептилии. Начальники попадались ему разные. Анархизм был еще в моде, у господ-анархистов было много заслуг перед революцией. И вот один из них, некий тип по кличке Мухомор черняга, здорово испортил голубую кровь мышецкого: один стакан самогонки ничего человек, два стакана еще можно разговаривать. Но как третий хватит с мороза, так сразу за ноган и орет благим матом. «Подать сюда эту княжью контру!» армейцы прятали Мышецкого где-нибудь в укрытии, пока хмель не вышибала из анархической башки. Выбрав трезвую минуту в своем начальнике, Сергей Яковлевич в один из весенних дней 1921 года сдал полный отчет, попрощался и сказал, «Ну, а теперь попрошу от вас спасибо». Но ну, спасибо! хмуро буркнул мухомор черняга. Вот и все. Мышецкий застегнул на себе красноармейскую шинель. Можете мне верить. Это ваше спасибо. Есть единственное, что я заработал за эти годы. Я согласен даже унизиться, можете обыскать меня. Но, кроме вашего спасибо, ничего не сыщется! Стучали колеса теплушек. В раскрытых дверях вагонов, свесив ноги в солдатских обмотках, катался Сергей Яковлевич по стране, начинавший оживать после разрухи. Было ему всего 46 лет, но казалось, что жизнь уже перекинулась на старость. Нелегко дались уральские досибирские ночи, просверленные ночными выстрелами. Колчак кончился и... Где-то сейчас ей Николопов, а куда бежал иконников. где-то они все, мои уринчане. Никто сейчас не узнал бы в сухом жилистом человеке, подбиравшем на перроне махорочный окурок, бывшего князя, бывшего губернатора и коммергера. Он был никто, просто так, человек, бывший. Родразверстка была заменена налогом. Деревня стала крепнуть, наливались на бахчах арбузы, вжикали на рассветах косы, подсекая росные травы. Послышались над Новой Россией новые песни, и ехали обозы из деревень в город. Кидали бабы ему румяное яблочко: "Эй, прохожий, вкусника благодарю!" Ловил мышецки яблоко, раскусывал его сочно. Нэп, залоснились вынутые из сундуков шубы, бобровые, засверкали на пальцах перстни, припрятанные. Но это его не касается, пускай сами разбираются, как хотят. Он искал медвежьего угла, где можно было бы пристроиться на скромное жалование и затихнуть. Такой городок. Тихий и ласковый, весь утонувший в яблонях. И он отыскал однажды, входя в него на рассвете. Пели петухи, визжали телеги, Большая свинья, волоча от вислой титьки, Перебегала дорогу. На крыльцо обветшалого особняка Вышел человек с челкой на лбу, Бринчала по ступеням длинная сабля. «Эй, ты!» — позвал он Мышецкого. «Меня?» «Да, тебя. Документы». Сунул документы в карман, не читая, и сказал мрачно. «Заходи давай, будь как дома». «Чека!» Без лишних разговоров кинули в общую камеру. «Сиди!» «Много повидал за эти годы, Сергей Яковлевич. Немало видел людских страданий. Не раз слышал свист пуль». Но такого видеть еще не приходилось. Ни в чем не повинных людей расстреливали пачками, волокли женщин на казнь, и они бились на полу в истерике. За что? Я справку пришла получить. Я только за справкой. Мышецкого на допросе избили до потери сознания. Допрашивал его какой-то грузин лихого вида, весь в красных бантах. «Верни — Верны денги! — кричал он. — Ты! Что ты, паразит? С честный трудовой народ грабыл! Верны ценность! Сергей Яковлевич, облитый водой, лежал на полу, медленно приходил в себя. Примитивное мнение о князьях. Не все же были князьями юсуповыми. Я жил только жалованием. Бывали князья и нищими на Руси. К нас! кричал грузин. Я сам к нас! Мэна вся груза знает. Верны денги! Вечером начальник ЧК, одетый в малиновую куртку, вызвал его к себе. На столе лежала груда свежей, только что пойманной в реке рыбы, окуньки, шерстоперы. Попался и один налимчик, толстенький такой, жирненький. Мутно озеленела в бутылках самогонка. Чисть, сказал малиновый гад. Не стану, ответил Мышецкий. Ну почему же это ты не станешь, коли я тебе приказываю? А потому, что ты хам, хам-хам-хам. Начальник повернулся к своим собутыльникам. Орлы, сказал, завтра и этого в расход. Ночью Сергей Яковлевич крепко спал. А утром приехали московские чекисты и стали, ни слова не сказав, расстреливать местных чекистов, как бешеных собак. Целые полчаса стучали кольты и браунинги, добивая сволочей, прятавшихся по углам и огородам. Трупы кидали на дворе навалом, без паники и сантиментов. Словно цветок на куче навоза, цвела сверху груды убитых малиновая куртка. Потом в коридоре раздался чей-то голос. «Ты кто? За что? Выходи!» «Мадам, не плачьте, вы свободны. А вы, гражданин, можете идти тоже. А вы, отец, идите с Богом!» Медленно приближались шаги к камере Мышецкого. Лязгнул запор, вошел высокий когтистый большевик в кепке. — А вы? — спросил. — Кто? За что? — Видите ли, товарищ, я, как бывший князь Мышецкий, не могу сказать вам конкретно, за что меня захомутали. — Тогда посидите, — сказал чекист. — Потом разберемся. И уголочком рта, скупо сжатого, чуть-чуть улыбнулся князю, как хороший знакомый. Вскоре он вызвал Мышецкого к себе в кабинет. На том столе, на котором ему предлагали чистить рыбу, теперь навалом, как хлам, лежали дела, арестованных местными чекистами. — Искал я вот здесь, ваше дело, князь. Но разве же тут найдешь? Послушайте, не могли бы вы сами разобраться в делах, а? А заодно и с вами выясним, что и как. — Если изволите, — согласился Мышецкий. Московский чекист разлил по кружкам чай, положил два кусочка сахару. И вспомнилась Лиза, Лизонька, которая его разлюбила. Сергей Яковлевич присматривался к горбоносому профилю чекиста. «А вас, — спросил, — прислал, наверное, Дзержинский?» «Да». Владимир Ильич обеспокоен тем, что враги народа сумели пробраться даже в ЧК. На Украине и вот в таких глухих местах, как здесь. И они, будучи созданы слишком рано, принесли тьму зла людям ни в чем не повинным. Вы даже не знаете, князь, сколько врагов у советской власти. Простите, но отчего вы меня постоянно величаете князем? Чекист вдруг весело рассмеялся. Да потому что по привычке. Я ведь, Сергей Яковлевич... «Знал вас князем и губернатором Уренске, Казимир Харжевский», – протянул он руку. «Неужто не помните? Я был в Совете, вместе с покойным Савой Кирилловичем. Ну, вспомнили?» «Извините, нет. Ну, ничего, машинистов в депо ведь было много, могли и запамятовать. Да я и после каторги сильно изменился». «Садитесь же, Сергей Яковлевич, выпейте со мной чаю и беритесь за работу». Охрану с него как-то незаметно сняли. По вечерам он гулял в садике ЧК, ходил за кашей на кухню и ел за одним столом с московскими чекистами. Он слушал их боевые рассказы, а они с удовольствием выслушивали его истории, придворно-служебные анекдоты а ночевал Мышецкий по-прежнему в камере, где сидели спекулянты и самогонщики, которых Хоржевский потом без паники и сантиментов всех перестрелял. Целый день с утра до позднего вечера, как на службе Сергей Яковлевич разбирал местный архив, расставлял по полкам скорбные дела, нашел и свое, показал Казимиру. «Вот, полюбуйтесь». Я расстрелян. Харжевский ознакомился с документами, кое-что расспросил, и Сергей Яковлевич поинтересовался. А вы меня долго ли будете проверять? Зачем? Вам советская власть уже однажды доверила, и я вам верю. Да и документы говорят за вас. Выходит, вы и на слово мне верите, удивился Мышецкий. А почему бы и нет? — спросил Харжевский. — Как жить тогда? Как управлять страной, если не верить слову человека? Мы же не волки серые. Мы люди. Мы обязаны верить. Без этого нельзя. Из тощей папочки, поверх которой клякса и стояла расстрелян, выгреб большевик все документы, отдал их Мышецкому, взялся было за перо, но тут же отпустил его. «Знаете, Сергей Яковлевич, я не буду писать вам, что вы были задержаны местным ЧК. Разные есть люди, еще придерутся потом. Да и вам ни к чему это. Зачем бумаги пачкать?» Смотрели на князя жесткие, спокойные, но чистые глаза хорошего человека, все понимающего. Глаза, которым суждено потухнуть в 37 году в застенке Ежова Берия.